Глава двадцать первая — Вид у вас такой, словно вашу госпенсию только что спустили в унитаз, — заметил Робби, шагая рядом с синим по коридору. — Так и есть. Но расстроило меня другое. Вот уж не думал, что у федерального служащего можно отобрать пенсию. Тут не Министерство сельского хозяйства. Мы вряд ли напишем колонку в Вашингтон-Пост о своих обидах. И куда мы идем? — Поговорить. — Только вы и я? — Нет. — Кто еще? Я уже пообщался с Эваном Такером, а номера два с нами уже нет. — Есть. Новый номер два. Во всяком случае, временно исполняющий обязанности. — Вот так скорость. Никто не смеет сказать, что госаппарат не способен подсуетиться, когда требуется. — И кто же он? — Она. — Ладно. — Рад слышать, что агентство встало на прогрессивные рельсы, как ее зовут. — Уверен, она представится. — А Вы не можете мне сказать, потому что... — Это новая парадигма, Робби. Все двигаются на ощупь. — Новая парадигма? Из-за случившегося с Джейкобсом и Гелдером? — Не только. — А из-за чего еще? — поинтересовался Робби. — Уверен, вам объяснят. Больше Уил задавать вопросов не стал, окончательно уяснив, что Синий не в настроении давать ответы. И он явно не тот, кого надо расспрашивать о зачистке мест преступления и изъятых розах. Осталось лишь понять, можно ли говорить об этом с временно исполняющей обязанности номера два. Дверь в конце коридора открылась, Робби ввели внутрь, и Синий удалился, закрыв за собой дверь. Уил обвел комнату взглядом. Большая, но с минимумом мебели. Круглый стол, два стула. Один свободен, другой нет. Женщине было ближе к шестидесяти, где-то пятьдесят пять. Коренастая, очень морщинистая, с прямыми сидеющими волосами, не спадающими до плеч. Пухлое лицо частично скрыто большими круглыми очками. Эдкая сильно состарившаяся круглая отличница. Робби ни разу ее не видел, но агентство-то секретное, как ни крути, и своих сотрудников на показ не выставляет. «Прошу садиться, мистер Робби». Сев, Уилл расстегнул пиджак и сложил руки на животе, не намереваясь начинать разговор. Она его вызвала, стало быть, ей задавать тон. «Меня зовут Джанет Дикарло, я исполняю обязанности мистера Гелтера». Не усопшего мистера Гелдера, ни несчастного мистера Гелдера, ни убитого мистера Гелдера. Очевидно, на сочувствие времени нет. Я так и понял. Я рассмотрел досье и ваши недавние разработки. — Вы имели в виду мои недоработки, — вертелось у Робина языке. Что-то тут не складывалось. Его озадачила атака с двух фронтов. Сначала Такер дома, теперь его новый заместитель. Не запланировано ли это заранее? «Как ваши травмы?» дикарла взирала на него через стол. «Подлечили». «Вы были на волосок», — заметила она. «Да, был». «Видела спутниковую трансляцию». «По-моему, второй такой переделки вам не пережить». «Вероятно». «Вы почти ничего не выяснили». «Работаю над этим. Нужно время». «Но время у нас на исходе». «Но вы же сами мою работу и осложняете». «Что ж». Возможно, я могу чуточку ее облегчить. Она подалась вперед. — Джессика Рилл? — И? — По-моему, я могу помочь вам с ней. — Слушаю. — Очень внимательно, — настаивала Дикарла. Слушаю. Меня повысили до этого поста. В это время отнюдь не без причины. Хотел бы я ее знать. — Я могу рассказать вам о Риу, то, что может вам помочь. — Как же? — Я помогала ее готовить.